Перестали, наконец, мешкать и немедля пошли разить неверных на своем полуострове. Война надвинулась вплотную. Ричард, сын наследник Генриха, имеется в виду Ричард I, прозванный Львиное сердце, будущий король Англии 1189-1199, участвовал в третьем крестовом походе на обратном пути из которого попал в плен. Вместе с братьями неоднократно выступал против отца. С 1194 года вел беспрерывную войну с французским королем, во время которой был убит. Это было по душе Дону Альфонс. Он выпрямился, улыбнулся, засмеялся. — Ave bellum! «Привет тебе, война!» — громко и весело произнес он вслух в пустом зале. Он продиктовал письмо донье Леонор, высказал ей свою скорбь по поводу кончины ее отца, сообщил, что немедленно прибудет в бургос и, набравшись наглости, самым невинным образом добавил, что теперь, когда запрет короля Генриха отпадает, Можно без проволочек подписать и скрепить печатью брачный договор Беренгелы и союз с доном Педро. Но прежде чем уехать, ему надо было покончить еще с одним делом. Хотя он был уверен, что Господь особо бережет его, он все-таки считал нужным сделать распоряжение на случай своей кончины. Он щедро обеспечит донью Ракель, И младенца Санчо, своего милого маленького бастарда, пожалует подавающими титулами и званиями. Он призвал к себе в замок Иягуду. — Так тебе и надо, приятель! — приветствовал он его с веселой насмешкой. — Теперь конец твоим козням и проискам. Теперь я могу идти воевать. Толецкая Альхама будет молить небеса, а не с послания тебе всяческого благоденствия и постарается предоставить тебе такое войско, которого тебе не придется стыдиться перед христианским миром», — сказала Ягуда. «Не позднее, чем через три дня я отправляюсь в Бургас», — заявил Альфонс. «Там у меня будет очень мало времени, а на возвратном пути и того меньше». Я намерен уже сейчас сделать распоряжение на тот случай, если, вопреки нашим молитвам и вашим воинам, Господь попустит меня принять христианскую кончину на ратном поле. Приготовь нужные бумаги так, чтобы мне осталось только подписать их. — Слушаю тебя, государь, — сказал Иегуда. — Мне угодно, — начал король, — записать на имя Донь Яракель, — поместье которые приносили бы ей в год не менее трех3000 золотых мараведи дохода а нашему маленькому санчо я хочу передать все права на освобожденные ныне графство и город Ольмедо вместе с графским титулом и гудо сжал губы стараясь дышать спокойно это был по королевски широкий и смелый жест И Игуда представил себе, как его внук растет графом Ольмецким, как король дарует ему еще новые звания и владения, вплоть до титула инфанта Кастильского. Перед взором Ягуды возникла безумная, сказочная мечта, что его внук, царевич из рода Ибн Эзера, станет королем Кастилии. Иудеи считают, что грядущий мессия будет из рода царя Давида. Мечта улетучилась. Ведь знал же он, с той минут, как получилось известие о смерти короля Генриха, знал, что теперь-то ему предстоит самая жестокая борьба. Твое великодушие поистине достойно короля, — сказал он, — но закон воспрещает делать некрещенного ленным владельцем графства.